Нет уж, я ж тебя теперь мошенник. Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался. Воротица и узнает, что барин пешком пошёл. Мерзавец. Иван Ильич никогда ещё так не ругался, нуж, очень он был разбешён и в добавок в голове шумело, он был человек непьющий, и потому какие-нибудь 5-6 бокалов скоро подействовали.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 К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатления ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынные улицы а ведь и славно что я пешком пошёл думал он про себя и трифону урок да и мне в удовольствие право надо чаще ходить пешком что ж на большом проспекте я тотчас найду извозчик славная ночь какие тут все домишки Должно быть, мелкота живет, чиновник, купцы, может быть, этот Степан Никифорч. И какие все они ретрограды, старые колпаки. Именно колпаки. C'est le mot. Хорошо сказано. Впрочем, он умный человек. Есть этот bon sens, здравый смысл, трезвое практическое понимание вещей.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 Возвратить человека самому себе, возродить его собственное достоинство. И тогда с готовым материалом приступайте к делу. Кажется, ясно? Да-с. Уже-то позвольте ваше превосходительство. Возьмите селлогизм. Мы встречаем, например, чиновника. Чиновника бедного забитого. Ну, кто ты? Ответ. Чиновник. Хорошо, чиновник. Далее. Какой ты чиновник? Ответ. Чиновник. Какой ты деский, ты такой ты чиновник? Служишь. Служу. Хочешь быть счастлив? Хочу. Что надо бы на для счастья? То-то и то-то. Почему? Потому. И вот человек меня понимает с двух слов. Человек мой, человек уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним всё, что хочу, то есть для его же блага. Скверный человек этот Семён Иванович. И какая у него скверная рожа, высики в чаще. Это он нарочно сказал. Нет, врёшь. Сам всеки, а я сечь не буду. Я Трифана словом дайму, попрёком дайму. Вот он и будет чувствовать. На счёт Розок? Хм. Вопрос не решённый. Хм. А не заехать ли к Эмеранс? "Что чёрт, проклятые мостки!" вскрикнул он, вдруг оступившись. "И это столица, просвещение. Можно ногу сломать. Хм. Ненавижу я этого Семён Иванч. Препротивный рожа. Это он надо мной давеча хихикал, когда я сказал «обнимутся нравственно». Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму, скорее мужика. Мужик встретится и с мужиком, поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь. <кхм> Никогда не буду пить. С вечера наболтаешь, а на завтра раскаиваешься. Что ж, я ведь не шатаясь иду, а впрочем, все они мошенники.